Возбуждали молодые существа, вновь, как бы открывали горизонты будущей, казалось бы, совсем уже захлопнувшейся жизни. Гоша Круткин, прикуривая одну за другой толстенькие немецкие сигареты, читал стихи Есенина. Митя внимал. Вдруг его пронзило: "Ты, мое Васильковое слово". Я навеки люблю тебя. Как живет теперь наша корова, грусть соломенную, те ребя. Значит, все-таки это было обращение к неведомой сестре. Вечная российская корова, Васильки, воржи, все одушевленное, цельное, а не разъятые каркасы. Впредь уж, конечно, этого не будет, но это было, а значит, есть всегда Есенин тому свидетель. Гошка Круткин шипздек читал дальше с дурным базарным подвыванием и тебе в вечернем синем мраке часто видится одно и то же, будто кто-то мне в кабатской драке.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 Гошка тогда и перекатал особенно популярные стихозы чернильным карандашом в клеенчатую тетрадку, а потом, обнаружив, что они на девчат действуют бронебойно, начал стишатая в свою тетрадку накапливать и разучивать наизусть. Собственно говоря, и дружба с любимым Митей Сапуновым началась с Есенина. До этого большой красивый парень при любом приближении снисходить на басил, а ну, отцепеесь в карман носу без смеха. Но однажды, когда была ему предложена клеенчатая тетрадочка, — Хочешь, Митя, почитать поэзию? Посмотрел на Шибздика другими глазами. Что касается Мити, то у него в поэтической сфере была благодаря тетрадке,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 весьма снисходительное отношение к всенародному кумиру Есенину. Ну, Есенин мужиковствующих свора, смея их, корову в перчатках лайочных. Раз послушаешь, но это ведь из хора балалайчник, и только вот в армии.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 изливалась слезу, которую едва лишь могло сдержать скуластое лицо, затерялась русь в мордве и чуди, ни по чем ей страх. И идут по той дороге люди, люди в кандалах. И меня по ветреному свею, по томуль песку поведут с веревкую на шее. полюбить тоску. Глава седьмая. Особая ударная. На командном пункте особой ударной армии, расположенным на вершине большого и дикого, как бы блинного бугра, в тщательно замаскированной системе блиндажей. Царило деятельное возбуждение, шла решающая подготовка перед первым за всю позорную летнеосеннюю кампанию 1941 года наступательным движением Красной Армии. Печки в блиндажах при дневном свете не топили, чтобы не обнаруживаться, и потому во всех отсеках командного пункта царил отчаянный холод. никто, впрочем, этого не замечал или, скорее, все делали вид, что не замечают холода, подорожая, как всегда это бывает при больших штабах, командующему генерал-полковнику Никите Борисовичу Градову. Следует, однако, сказать, что некоторый подогрев все-таки был в наличии и нередко извлекался то ли из кармана тулупа, а то и из загленища сапога. В этом, собственно говоря, штаб тоже следовал примеру командующего, которому время от времени старшина войсков, шофер его личного броневика, подавал добрую чарку коньяку. Только что скалоченный штаб ОУА не был еще. разъеден интригами и обожал своего молодого генерал-полковника. о нем ходили в среде молодых командиров слухи один дитчей другого, говорили, например, что он долгие годы был законспирирован за границей, руководя целой сетью наших агентов, пробрался, якобы, в самые верхи германского генштаба. По другим сведениям, он никуда не уезжал, но, опять же, принадлежал в глубоко законспирированной группе ближайших военных советников Сталина. Командиры постарше эскадрового состава только улыбались. Подлинная история командующего особой ударной армией выглядела более невероятной, чем все эти фантазии.